Почти невозможно поверить в то, что афиняне продолжали бороться еще девять лет. «Пусть себе дерутся», — советовал Алкивиад своему персидскому благодетелю, т и с о ф е р н у Вскоре ему предстояло, без ведома т и с о ф е р н а пообещать его помощь тем, кто намеревался низвергнуть демократическое правительство Афин и установить власть олигархии. «Дайте, с п а р ь т и денег на постройку судов, но немного».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 По возвращении послов их окружила многочисленная толпа. Все боялись, что они вернулись ни с чем, а ждать больше нельзя было, так как очень уж много народу погибло от голода. Послы доложили народному собранию условия, на которых л а к е д е м о н я н е предлагают мир и снятие блокады. Они убеждали народ принять эти условия. Ке-кто о возражал, но большинство согласилось с послами и наконец постановлено было принять мир.